Так что я закрыл домик и вышел прогуляться. Делать было все равно нечего, а мне хотелось посмотреть на чужих. Ведь если здесь есть халфлинги, то могут оказаться и другие инопланетяне. Но я никого не увидел, кроме людей. Начинало темнеть, и кемпинг сразу стал оживать. У многих машины, домиков, зажгли костры или переносные плитки, стали готовить еду. Наверняка люди могли пообедать в ресторане, но ведь самому готовить интереснее. У меня никаких продуктов не было, так что я все-таки пошел в ресторанчик, заказал себе мясной суп, овощной рагу и апельсиновый сок. в углу ресторана, негромко играл на гитаре молодой парень временами официантка приносила ему бокал вина, он пил и начинал играть снова, в общем было здорово, просто праздник какой-то. Вот только у меня все сильнее зудела спина. Это все моя глупая мнительность, где бы я мог заразиться чумой? но было очень неприятно так что я допил свой сок и пошел спать в небе уже горели звезды очень яркие красивые ведь им не мешал никакой купол я шел задрав голову пытаясь найти знакомые созвездия но так и не смог сориентироваться как все таки здорово что я прилетел сюда и какие хорошие люди экипаж клязьмы Когда я разбогатею, я обязательно их разыщу. Они ведь летают между разными планетами, прилетят и к нам, на новый Кувейт. Я приглашу их всех в самый хороший ресторан и поблагодарю за то, что они для меня сделали. Проснулся я под утро. У меня жутко чесались спина и руки, а в носу хлюпало, будто я простудился. С минуту я лежал под одеялом, пытаясь уверить себя, что это глупые фантазии, но мне становилось все страшнее и страшнее. Тогда я встал, включил свет и забежал в ванную, где было большое зеркало. Руки и живот у меня были покрыты мелкой красной сыпью. А на спине, когда я, обмирая от ужаса, повернулся, сыпь слилась в крупные красные пятна, точь в точь, как в передаче. «Нет!» — загречал я. «Мне даже захотелось ущипнуть себя. Вдруг мне это снится?» Я был уверен, что не сплю. Язвенная чума. не лечится. Двое суток у меня будут эти пятна, нестерпимый зуд, насморк и резь в глазах. Кстати, глаза уже жгло, будто в них сыпанули песка. Потом сыпь превратится в волдыри, и я стану заразным, а еще через три умру. Но я же не мог заразиться чумой, не мог. Та планета, где эпидемия, она очень далеко от карьера. Или... И я вдруг подумал, что Клязьма вполне могла отвозить нашу руду именно туда. И пусть я лежал в бутылке, но разве это помеха для заразы? А еще тот парень-расчетчик, Кеол, он чесал живот. Вдруг я заразился от него или от Старпома. У всех ведь болезнь протекает по-разному. У меня могла быстрее начаться. Значит, мои друзья с Клязьмой уже, наверное, мертвы. «Хорошо, если они успели улететь с нового Кувейта, тогда их не задержат, не узнают про меня, не станут искать. Или лучше, чтобы меня нашли? Меня ведь наверняка немедленно доставят в больницу, поместят в герметичную камеру, будут лечить, хоть вылечить невозможно. Там в камере я и умру. Это точно, и ничего тут не поделаешь». Теперь я знал, что чувствовали мои родители, воспользовавшись своим правом на смерть. Вроде бы ты еще живой, но уже точно знаешь, когда и как умрешь. Это было ужасно. Я весь вспотел, то ли от болезни, то ли от страха. Даже босые ноги стали скользить по гладким плиткам пола. Я забрался в душевую кабинку, пустил в воду и сел на корточки. Холодные струи барабанили по спине, и от этого... она вроде бы переставала чесаться не хочу я умирать тем более сейчас когда все так здорово сложилось когда я попал на такую планету лучше которой нет во всей вселенной когда у меня даже появилась хорошая знакомая когда мою заявку на гражданство приняли к рассмотрению «Ну почему всё так? Почему? Разве я в чём-то виноват? Если бы родителям повезло с работой, они бы не умерли. Если бы они не умерли, я бы не нанялся расчётным модулем. Я ведь никогда никому не делал ничего плохого. Но что бы по-настоящему плохого? Ну, разбитый нос или запущенный в чужую планшетку вирус вряд ли считаются». я долго так просидел пока совсем не замерз потом вылез и снова посмотрел на себя в зеркало будто вода могла смыть сыпь никуда она не делась конечно даже ярче стала потому что кожа у меня побледнела от холода я у ум...